Урусов не было привычки гадить, где приспичило. «Икмар!» — зычно выкрикнул Святослав. «Ты где?» «Здесь, княже!» Командир малой княжьей дружины поднялся и помахал ложкой. «Сюда, княже! Поснедай с нами!» Князь подъехал к гритням, сидевшим кружком большого котла, спешился. Дружинники подвинулись, очистив место князю и Сергею.